Глава 10, Ордынцев пришел в себя в комнате без окон, освещенной настольной лампой под поворотным металлическим абажуром. Лампа, как явствуют из ее названия, стояла на столе. За столом сидел плотный господин без пиджака в белой рубашке с закатанными рукавами. Господин этот был Борису абсолютно незнаком. Сам Борис сидел посреди комнаты на привинченном к полуметаллическом стуле, Руки его были туго связаны за спиной. — Ага, вы очнулись, — констатировал господин за столом. — Тогда начнем. Может быть, вы сэкономите время и сразу расскажете, на кого вы работаете и каков ваш интерес в этом городе. Борис попробовал заговорить, но рот его пересох, должно быть, от той пахучей жидкости, которой угостил его коварный турок И единственным ответом плотному господину послужил нечленораздельный хрип. «А, это бывает от хлороформа», — кивнул господин. Поднялся из-за стола, налил в граненый стакан тепловатой воды и поднес Ордынцеву. Борис благодарно кивнул, отпил четверть стакана. Голос прорезался, и он спросил. «Может быть, вы развяжете меня? Руки затекли». «Может быть, и развяжу. Это зависит от вашей разговорчивости». «Еще раз спрашиваю, на кого вы работаете?» Борис пожал плечами. Со связанными руками это было неудобно и, вероятно, выглядело комично. «Я ни на кого не работаю», — ответил он. «У меня есть собственные средства. Мне ни к чему устраиваться на службу». «Не стройте из себя дурака», — плотный господин поморщился. «Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. На какую разведку вы работаете? На англичан, на французов, на итальянцев?» «Интересно». «Как они догадались в смятении, — думал Борис, — что я сделал неправильно. Он решил тянуть время и притворяться полным идиотом. А вот станет ясно, что такого стало известно про него этому плотному типу и почему он отдал распоряжение своим подручным схватить Бориса прямо на улице». Борис уставился на своего визави в очень натуральном изумлении. «Как? Вы считаете, что я шпион? Что я работаю на какую-то разведку?» с чего вы это взяли? Я достаточно обеспечен?» «Опять вы завели свою старую песню, — поморщился плотный господин. Сейчас вы станете рассказывать мне, что получили наследство от покойного господина Гаджиева, которому доводитесь родственником». «Не родственником», — поправил Борис. «Моя тетушка была за ним замужем, а в остальном все именно так». «Угу», — думал Борис, — «уже ближе к делу». — Несомненно, мой провал связан с Гаджиевым. Говорил же я Горецкому, что никто не поверит в сомнительное родство. — Может быть, я поверил бы в фантастическую историю про вашу тетушку, если бы не маленькая деталь? Борис поднял глаза с волнением, ожидая продолжения. Его собеседник усмехнулся и снова заговорил. — Интересно узнать, на чем вы, как говорят, шпионы прокололись? — На манускрипте. — Что? — переспросил Борис. — «Но ведь этот манускрипт действительно принадлежал Гаджиеву». «Принадлежал», — кивнул плотный господин. «Но незадолго до революции книга из коллекции нефтяного короля пропала. Видимо, ее украл кто-то из служащих вашего дядюшки. Несколько позже манускрипт всплыл на одном закрытом аукционе и опять исчез. А теперь вы заявляете, что вам передал его управляющий покойного Гаджиева. Это ошибка, господин Ордынцев». И большая ошибка. Кроме того, что лопнула ваша легенда, появление такой редкой и дорогой книги в ваших руках говорит о том, что за вашей спиной стоит сильная разведка и о том, что ваши миссии придают большое значение. Итак, я снова спрашиваю вас, на кого вы работаете? Борис лихорадочно искал путей к спасению. Хорош Горецкий. Вот старый осел» так бездарно подготовил легенду. Единственная подлинная вещь Гаджиева, которая должна была подтвердить родство Ордынцева с бакинским миллионером и послужила причиной провала, как теперь быть, какую избрать линию поведения. Но, однако, каким образом этот тип узнал, что книга была украдена из коллекции, раз Гаджиев не сообщал никому про это. Стараясь сохранить внешнюю невозмутимость, Борис сказал, «Я ничего не понимаю. Мне действительно передал рукопись управляющий Гаджиева. А как она попала к нему в руки, я не знаю. Может быть, он сам купил ее на том аукционе, о котором вы говорили?» «Не говорите глупостей!» — взорвался плотный господин, поднимаясь из-за стола и подходя к Борису. «Книга стоит таких денег, каких у управляющего никогда не было». И потом объясните мне, для чего ему покупать манускрипт и потом отдавать его вам малознакомому человеку. Вовсе незнакомому, уточнил Борис с видом невинного ягненка. А может быть, у него проснулась совесть, и он решил исполнить волю своего покойного патрона. Че уж, собачья, заорал плотный господин. Не стройте из себя дурака, а может быть, он и сам и украл манускрипт? Потом выставил его на аукцион, а после передумал, снял с аукциона и отдал мне. Плотный господин побагровел, поскольку сложение его было апоплексическим. Борис подумал, не случится ли с ним сейчас удар, однако вместо этого господин яростно затопал ногами и заревел, как буйвол. «Вы издеваетесь надо мной! Ваше счастье!» что мне не дана пока санкция на допрос третьей степени, да только не обольщайтесь, эта чаша вас не минует. Вы все нам расскажете. Вы не представляете, что такое настоящий допрос третьей степени». При этих словах в маленьких глазках плотного господина загорелся такой садистский огонек, что Борис почувствовал невольный озноб, хотя в комнате было очень жарко. Внезапно дверь отворилась, и в помещение вошел давишь нехудощавый турок, встреча с которым так печально закончилась для Бориса. Подойдя к плотному господину, он сказал, «Его хочет видеть господин-наместник», говорил он при этом на прекрасном французском языке, и Борис засомневался, турок ли он в действительности. Тут же в комнату вошли двое крепких молодых людей, подхватили Бориса и повели по коридору. Они спустились по лестнице на один этаж, Прошли еще один коридор, снова спустились и вышли в маленький дворик. Там стоял прежний черный автомобиль. Бориса втолкнули на заднее сиденье. молодчики уселись по бокам, плотно сжав его, сидеть было очень неудобно, особенно мешали связанные руки. «Развязали бы руки-то», — пробурчал Борис, но охранники не удостоили его ответом. На переднее сиденье сел шофер, один из охранников широкой черной лентой завязал Борису глаза, и автомобиль поехал. Борис чувствовал себя так, как, должно быть, чувствует себя слепой котенок, которого несут топить. Темно, тошно, и не ждешь от будущего ничего хорошего. Кроме того, он страшно злился на Горецкого и на мистера Солсбери за то, что легкомысленно подошли к выбору легенды. Автомобиль ехал, по-видимому, очень быстро. Во всяком случае, Бориса резко швыряла на поворотах, подбрасывала на Рытвинах. Кроме того, чувствовалось, что машина то поднимается круто вверх, то съезжает под уклон по кривым Константинопольским улицам. Вдруг резко взвизгнули тормоза, послышались звук удара, крики. Бориса сильно швырнула лицом на спинку переднего сиденья. От этого удара повязка сползла с его глаз. Он увидел, что его сосед слева полу лежит на сиденье, закатив глаза, и по виску его сползает струйка крови. Видимо, автомобиль ударился обо что-то, и охранник от этого удара потерял сознание. Борису некогда было доискиваться причин такого положения. Движимый скорее инстинктом, чем разумом, он перекатился через бесчувственное тело охранника, Нажал лбом на ручку двери, и как только дверца приоткрылась, вывалился на тротуар, откатившись в сторону. Он вскочил на ноги и оглянулся. Черный автомобиль стоял посреди улицы, столкнувшись с большим армейским грузовиком. Второй охранник, не пострадавший при столкновении уже, вылезал через другую дверцу, на ходу вытаскивая револьвер. Борис пригнулся и бросился зигзагами, Прочь по улице. Насколько он мог судить, они находились где-то на галате. Бедные обшарпанные дома, бьющие в глаз нищета, толпящиеся на тротуаре нищие оборванцы. Сзади слышался топот преследователей. Оглянувшись, Борис увидел, что его догоняют двое дюжих парней, должно быть охранник и шофер. Связанные за спиной руки очень мешали бежать. Увидев открытые двери маленькой кофейни, Борис сбросился туда, но дорогу ему преградил рослый пузатый турок со шрамом через все лицо. Турок оттолкнул беглеца и прокричал ему что-то злое темпераментно. Не понимая языка, Борис догадался по интонации, что это было «разбирайтесь сами между собой и не впутывайте нас в свои неприятности». Ордынцев бежал по улице и видел вокруг одинаковые лица – равнодушные, озлобленные, безразличные. Он понял, что от этих людей помощи ждать бесполезно. Силы постепенно оставляли его, он бежал все медленнее и медленнее, шаги преследователей за спиной неумолимо приближались. Вдруг перед ним на тротуаре появился высокий одноглазый человек в поношенной английской форме без погон, смуглое лицо с жесткими кошачьими усами, и черная повязка на глазу делали его похожим на пирата. Левой рукой, распахнув маленькую дверцу в стене, пират мотнул головой и сказал Борису по-русски «Сюда, земляк!». В то же время правой рукой он выдернул из-за пояса револьвер веблей и, широко расставив ноги, преградил дорогу преследователям Бориса. «Господа!» — проговорил он скрипучим презрительным голосом. «Что за беготню вы устроили?» «Я советую вам перейти на шаг и, не торопясь, отправиться куда-нибудь в другую сторону. Здесь вам делать нечего». Преследователи Ордынцева остановились и присмотрелись к преградившему им дорогу человеку. Его решительный вид, уверенность, с которой он встал у них на пути, оружие, как бы служившее продолжением его руки, вызвали у них невольное уважение». Однако мысль о том, что сделает с ними хозяин, узнав, что Борису удалось бежать, придала им решительности. Подняв свои револьверы, охранники медленно двинулись вперед, но в это время из той двери, которую открыл одноглазый пират, вышел слегка прихрамывая еще один человек, светловолосый, с бледно-голубыми глазами. Этот человек не успел ничего сказать и даже не достал оружия, но само его появление и пустой безразличный взгляд его голубых глаз так испугали решительных и бесстрашных охранников, что они, не сговариваясь, повернули и быстро пошли прочь. Борис хотел поблагодарить своих неожиданных спасителей, попросить, чтобы они развязали веревки на его руках и откланяться, потому что на него эта парочка тоже произвела устрашающее впечатление но пират решительно положил руку на его плечо и втолкнул его в открытую дверь. Борис оказался в большой комнате с низкими сводчатыми потолками, полной табачного дыма и гула многочисленных мужских голосов. На длинных дощатых столах стояли пивные кружки и тарелки с нехитрой закуской. Между столами сновали юрки и кельнеры, в длинных передниках с подносами в руках. Это была бы самая обычная пивная, если бы не посетители, все как один с военной выправкой, многие со следами ран и увечий, большинство в военной или полувоенной форме, без погоны знаков различия. Одноглазый пират провел Бориса между столами и втолкнул в маленькую комнату за стойкой. Там он одним ловким взмахом ножа освободил его от веревок, стягивающих руки за спиной, указал на шаткий табурет и сам сел напротив. — Ну что, земляк, в уголовку вляпался? За что тебя схватили? Украл что-нибудь или похуже дело? Борис, ошарашенный быстротой развития событий, не знал, какую линию поведения избрать. С одной стороны, его выручили, избавив от преследования... С другой, одноглазый незнакомец вызывал у него серьезные опасения, и Борис думал, не попал ли он из огня в полымя. Чтобы хоть как-то потянуть время, он спросил у пирата, «Как вы узнали во мне русского?» «Не просто русского земляк», — одноглазый похлопал Бориса по плечу, «а русского офицера. А русский офицер — это звание, выше которого нету на земле. Так что ты, земляк, не унижайся перед этой иностранной швалью». Мы сами возьмем у них все, что нужно. А узнал я тебя очень просто. На острове Принкипе ночью, когда мы собирались все вместе, все наши, ты тоже был там, я тебя запомнил, у меня очень хорошая память. Поэтому сейчас я должен был помочь тебе, ведь ты один из нас. Так что этим сволочам от тебя было нужно?» Борис облизнул пересохшие губы и хотел было начать какую-нибудь правдоподобную ложь, как к ним подошел сильно хромая светловолосый человек с пустыми бледно-голубыми глазами, тот самый, чье появление на улице перед пивной заставило отступить преследователей Бориса. Подойдя к Ордынцеву, он уставился на него немигающим взглядом и произнес, «Ради милого дружка хоть сережку из ушка». Одноглазый пират покосился на него и сказал Борису. «Штабс-капитан очень любит говорить в рифму. Ты, земляк, его не бойся, он за своих вагоней в воду. Но человек он, конечно, нервный. Шесть раз ранен, дважды контужен, в Махновском плену побывал, от этого кто, хочешь, нервным станет. Поэтому лучше его не сердить. Если с ним по-хорошему, так он просто душа-человек. Ты, кстати, в каком звании?» Поручик Ордынцев поспешно представился Борис, обрадовавшись, что расспросы временно отложены. А я капитан Сивы 14-го пехотного полка, а штабс-капитан Сельцов драгуном был до контузии. Вот что я тебе скажу, поручик. Сивой чуть отстранился от Бориса и внимательно присмотрелся к нему цепким оценивающим взглядом. Похоже, что судьба послала тебя мне навстречу. Сегодня у нас со штаб с капитаном намечается важная и опасная работа, в которой понадобится помощь третьего человека. Айда, с нами, поручик, проверишь себя. А что, что за дело, осторожно спросил Борис. Что за дело? Дело серьезное, сиво и все так же внимательно приглядывался к Карденцеву. Да ты же не новичок в боях бывал, порох нюхал, и здесь, судя по тому, как тебя сегодня провожали, ты тоже не пирожками торгуешь. А что за дело, это я тебе вечером скажу. Раньше времени об этом знать вредно. Твое-то дело будет простое, выполняй мои приказы и вся наука. — Да я, конечно, я не против, — протянул Борис, почувствовавший запах опасности. Только у меня в таких делах опыта нет. Не волнуйся, ничего особенного от тебя не потребуется. Справишься. Мы со штабс-капитаном тебе поможем. — Ладно, договорились, где мы встретимся. — А зачем нам встречаться? — Одноглазый усмехнулся. — Прямо отсюда и пойдем. Здесь место спокойное, безопасное, здесь до вечера подождем. Эй, — Эй! — Трофимов! — крикнул Одноглазый, приоткрыв дверь в большой зал. — Принеси нам пиво и кефали. После обернувшись к Борису, он подмигнул. — Кефаль здесь хорошо готовят, попробуешь пальчики оближешь. — Как же, — растерянно проговорил Борис, — мне нужно кое-какие дела сделать, меня ждут. Может, я сейчас пойду, а вечером перед тем, как на дело идти, встретимся здесь? — Э, нет, земляк, — сивы посмотрел угрожающе. — Что тебя ждут, это ты верно сказал. Те двое, что за тобой гнались, они тебя и ждут. — А дела твои, коли бы мы тебя от погони не спасли, что бы с твоими делами было, вот то-то. Ты уж, земляк, лучше с нами до вечера побудь. Пиво попьем, кефали поедим. Кефаль здесь очень вкусная. А то уйдешь ты отсюда, да ненароком обратно-то дорогу и забудешь. А это нехорошо. Ты ведь один из нас, и дела у тебя с нами должны быть общие. Тут такие, брат, дела, что закусишь у дела, вдруг совершенно не к месту высказался штабс-капитан. «Видишь, земляк», — добавил Одноглазый, — «штабс-капитан нервничает. А он и без того нервный, дважды контуженный, его волновать нельзя. Он, если нервничает, очень сердит и становится. Я тогда сам-то его боюсь». Рыжий Трофимов в грязно-белом фартуке принес поднос, на котором пеннилось в трех огромных кружках светлое пиво и источало божественный аромат, зажаренная до золотой корочки кефаль. Борис почувствовал, что страшно проголодался и решил предоставить событиям развиваться своим чередом.